Глава 46. Я стояла, прижимая к себе кота, а меня обнимал Бертан, и всё равно моё тело тряслось в ознобе. Каждый выброс энергии оставлял меня совершенно без сил. Я не могла сделать сейчас ни шага и только громко стуча зубами повторяла: "Кисо, что с Кисо? Стой смирно, надеюсь, всё в порядке. Виолета, не дёргайся", вторил Бертан у кот. "Пусти". Надо посмотреть, рванулась я и чуть не упала, но Бертан меня не пустил. Не надо, начальник охраны сам разберётся, это его работа. Не успела она сказать эти слова, как дверь широко распахнулась и на пороге показался киссо, живой и невредимый. За ним стражники, которые крепко держали моего надзирателя. Он уже не сопротивлялся, по разбитой губе из которой шла кровь. И по разливавшемуся на всё красивое лицо синеку, я поняла, что ему здорово досталось. Моя госпожа, этот человек вас преследовал. Да. Кисо размахнулся и ударил наотмашгато так, что его голова дёрнула и чуть не слетела с плеч. Эй, не надо так, воззмолилась я, с жалостью взглянув на гато. Меня передёрнуло от омерзения и боли за охранника. Терпеть не могу насилия ни в каком виде. Даже в фильмах его перематываю. Бр. Ещё как надо, возразил Кисо, ткнул караульного под колено, и тот рухнул на пол как подкошенный. Ребята, может, отпустите парня? Он хорошо ко мне относился. Это я его обманула. Нельзя быть снисходительным к ворогу, резко ответил Бертан и потащил меня в зал, расположенный на первом этаже. Он обязательно воткнёт тебе нож в спину. Уберите здесь всё. Брезгливо приказал он слугам, столпившимся у входа. Люди засуетились. Они по одному бочком проникали в замок и начинали заниматься уборкой. К нам беспрестанно кланяясь, приблизилась пышнотелая дама в чепце и переднике с кружевами. "Мой повелитель", не смело начала она. "Позвольте вас проводить в покои господина". "Только не туда", резко возразил Бертан. "Так до гостевые комнаты". И женщина смущённо взглянула на меня. Ваша милость, мы вам приготовили купальню и чистую одежду. Вы, наверное, захотите отдохнуть в дороге. Простите нас за такой скромный приём. Нас не предупредили о вашем визите. Приготовьте купальню для дамы Виолеты, приказал Бертан. Я опустила глаза и оглядела себя. Действительно, я походила на чучело с босыми ногами, одетая в разорванное и перемазанное платье. Но женщина отнеслась к моему смущению с пониманием. Она пошла вперёд и взмахом позвала меня за собой. Вы можете оставить кота в зале, не бойтесь, ему никто не навредит. Мы любим животных, улыбнулась Настейко. Нет, не бросай меня, проворчал он. Прикажи ей дать мне кусок мяса, жрать хочу, словно неделю голодал. Я прижала котика к себе. Кажется, он тоже слабеет, когда запускается выброс энергии. Мы оба страдаем в этом мире. Простите, как вас зовут? остановила я толстушку. "Да молитва к вашим услугам, госпожа. Пожалуйста, принесите в купальню самый лучший кусок сырого мяса". В глазах женщины мелькнул страх. Ещё бы, такая странная просьба. Но она ничего не сказала, просто привела меня в отдельную комнату, где девушки, которые приносили утром еду гото, уже приготовили мне ванну и теперь скромно стояли в стороне, поблёскивая заплаканными глазами. Конечно, из-за меня их любимец здорово пострадал. Ещё неизвестно, может, правитель вообще прикажет лишить его жизни. Я с опаской посмотрела на воду, поверхность которой была покрыта красными ароматными лепестками. Тронула её ладонью, но не сняла одежду. "Боишься?" спросил Стейк. "А вдруг под этим цветочным слоем окопашатся ядовитые змеи? Давай я проверю". Кот выскользнул из моих рук и прыгнул в воду, обдав всех брызгами. Девушки вскрикнули. У меня тоже от страха за друга сердце чуть не выскочило из груди, и не бросилась на спасение. Но голова Стейка показалась почти сразу. Он подмигнул мне оранжевым глазом. Помоги выбраться, терпеть не могу купаться. Дайте полотенце, приказала я служанкам, вытащила кота, хорошенько просушила его шорстку и опустила на пол, как раз к миске с мясом. И только потом, под совершенно безумными взглядами девушек, разделась и с тихим стоном погрузилась в горячую воду. Всё тело было покрыто синяками, и теперь, когда волна адреналина в крови сошла на нет, нещадно ныла каждой клеточкой. Служанки перешёптываясь и обходя меня по дуге, вышли. Мы остались вдвоём со стейком, который утробно рычал, как тигр, пожирая кусок сочной, нежно-розовой телятины. Стейк, можешь мне рассказать, как вы меня нашли? спросила я кота, когда он наелся. Это всё Бертан, черепушку у него здорово варит. Стейк неторопливо умывался и делился со мной мыслями и соображениями. Так я узнала о том, что случилось за 2 месяца моего отсутствия. Кот рассказывал, а я просто умирала от счастья, как влюблённая идиотка. пускала слюну на каждое упоминание о Бертане и выплёвывала изредка вопросы. А он что? Правда? О боже, какой молодец. А первый советник, Амадан, изрубил охрану, вот идиот. И что теперь с ними будет? Никто не признался. А как меня нашли? Когда Бертан понял, что твоё исчезновение дело рук первого советника и его сына, он сразу вспомнил, что у их семьи есть имение в горах. куда старик выезжает охотиться. Правитель приказал строго следить за арестантами и никого к ним не пускать, а сам бросился тебя выручать. А если бы меня держали в другом месте, Бертан предположил, что тебя похитили с определённой целью. Нужно было держать в руках рычаг управления. Как раз бестолковый мадон и испортил план отца. Если бы он не помчался разбираться к Бертану, по паша верёвки бы вил из нашего повелителя Получается, столица осталась без государя. А кто тогда управляет страной? Ну, есть распорядитель замка, есть жена правителя. Он всё же женился? Я резко села в Лахане. Кот, который пристроился напротив меня на скамейке, икнул и спрятался под сиденье. Виолетта, ты что делаешь? Я всё же мужчина, не буди во мне гормоны. А у котов тоже гормоны есть. Ну, малышня у нас как-то появляется, ни в капустечей котят находим. Ладно, ладно, прости. Всё время забываю, что при тебе надо скромнее быть. Я опять опустилась в воду. Что делать дальше? Как продержаться ещё 3 месяца? Пойти в няньки к Микаэлю не вариант. Изменилась ситуация. Сомневаюсь, что Берта наотпустит от себя. Виолета, что дальше делать будем? Вырвал меня из нирваны голос Стейка. прочитавшего мои мысли. В смысле, твои трудности закончились? Правитель не позволит тебе упасть в ласку с головы до открытия портала 3 месяца. Ты домой ещё хочешь или решила здесь остаться? Конечно, хочу. Я в этом мире чужая. Нет, увольте. Мечтаю снова окунуться в благо цивилизации, ответила я, но мои слова прозвучали так неуверенно и лживо, что даже самой стало стыдно. Так, кажется, моя хозяйка по уши влюбилась и ничего не влюбилась. Захочу и сбегу. Я задал неправильный вопрос, тихо промурлыкал кот. Если ты сама решишь остаться, не пожалеешь. Но почему? Чёрт. Стейк, опасный противник, знает меня как облупленную. Такое состояние называется и хочется, и колется. С одной стороны, я уже не представляю себе жизни без ясных глаз Бертана. А с другой остаться здесь навсегда равноценно смерти. А как же мама? Как она переживёт исчезновение дочери? Наверняка сейчас отчаялась и подняла на ноги всю полицию. Пока не нашли бездыханное тело, какое-то время ещё теплится надежда на возвращение блудной дочери. Вспомни проклятие. И что? Бертанну срочно нужна жена и наследник, так как его уже женили, тебе достанется роль наложницы. Разве это плохо? В нашем мире полно таких женщин. Не всем обязательно выходить замуж. Ты забыла? Здесь нет контрацептивов. Как предохраняться собираешься? Я открыла рот и снобы его захлопнула. Аргументы закончились. Это точно. Вернуться домой с ребёнком по терцам то ещё веселье. И что нам делать? Мы не сможем прятаться 3 месяца. Наши с тобой глаза выдадут нас сразу. Нужно попросить помощи у Пако, моего бывшего хозяина. Он что-нибудь придумает. Не смеши меня. Сам же говорила, что портал открывается раз в полгода. А вдруг есть ещё варианты? В дверь постучали. "Моя госпожа, вы готовы?" спросил голос кисо. "Да-да, иду". Я махнула коту, чтобы он отвернулся. Выбралась из воды и закуталась в простыню. Вошли служанки. Они быстро просушили и уложили мои волосы. помогли облачиться в богатый наряд. Пока они занимались моей внешностью, я всё время размышляла, не зная, как быть и что делать, и твёрдо решила не поддаваться на соблазн. Буду держать дистанцию, тем более что брачные встречи в этой стране происходят строго по указаниям жрецов и в определённое время. Никаких голубых глаз, никаких кубиков на животе, никакого с ума сводящего аромата мужского тела. Держись, Вита, держись, уговаривала я себя. Потерпи немного, а потом забудешь это приключение как страшный сон. Я вышла в зал. Здесь всё уже сияло чистотой. В центре стоял богато накрытый стол. Я вдруг поняла, как голодна. Готова целиком, не глотая, слопать цыплёнка, нет, даже курицу. Бертан шагнул навстречу и протянул мне руку. Я вложила в неё свои пальцы, взглянула в ясные глаза и начисто забыла о своём намерении